Глава вторая, в которой герой разговаривает с Леди Ивой о магии и предпринимает путешествие, в конце которого получает удар по голове. Мы двинулись в путь рано утром, примерно за час до полудня. Обычно я в это время только просыпаюсь, но сегодня пришлось сделать над собой усилие и встать пораньше. Леди Ива к этому моменту уже час была на ногах, Она успела умыться, привести себя в порядок и приготовить на моей кухне подобие завтрака. Говоря о подобии завтрака, я совсем не хочу бросить тень на кулинарные способности леди Ивы. Я не могу о них судить ввиду отсутствия на моей кухне нормального набора продуктов. После завтрака я собрал необходимые для похода вещи, оседлал лошадей, и мы выдвинулись по направлению к пещере Грамадона. Леди Ива обратила внимание, что я не стал запирать дверь своего домика. Пришлось объяснить, что местные жители – люди суеверные и ни за что не вломятся в дом чародея в его отсутствие. Если же мое жилище заинтересует разбойников, то никакие запоры их не остановят. А размещать магические ловушки я не стал. Зачем превращать лягушку или грозить смертельным исходом тому, кто может забрести в мой домик совершенно случайно? Лошадей я люблю, но должен признать, что они не являются моим любимым средством передвижения. Я вообще предпочитаю не перемещать свое тело на большие расстояния. Для общения с лошадками мне вполне достаточно часовой конной прогулки перед обедом, чтобы нагулять аппетит. Все остальное я считаю излишеством. Леди Ива держалась в седле, подобно амазонке. Поскольку я не мог ударить в грязь лицом, пришлось вспомнить свои старые навыки. Увы, прихваченный Ледиевой для меня тяжеловоз был далек от тех лошадей, на которых я привык ездить в годы своей юности, а потому блеснуть искусством вальтижировки мне не удалось. Примерно через час езды Ледиеве стало скучно, и чтобы скрасить дорогу, она решила завести светскую беседу. — У вас странное имя, — заметила она. — По-моему, вполне нормальное, — сказал я. «Рика – это уменьшительное имя», – сказала она. «А как вас зовут на самом деле?» «Родриго? Рикардо?» «Рикардо и Родриго – имена богатых и знатных людей», – сказал я. «У них есть и уменьшительные имена, а также фамилии и титулы. Бедные люди обходятся без всего этого и дают своим детям простые имена. Например, Рика». «Ваши родители были бедными?» Мой отец умер до моего рождения, сообщил я, а мама скончалась при родах. Меня воспитывала Пекун, друг моего отца. Его нельзя назвать особо богатым человеком. Я думала, ваш отец чародей. Магические способности не обязательно передаются по наследству, сказал я. Но вы правы, мой отец был чародеем, весьма известным в тех местах, где он жил. И как его звали? Берт, сказал я. «Никогда не слышал о чародеи по имени Берт». «Наверное, потому что вы никогда не бывали у меня на родине», — сказал я. «А где ваша родина?» «Довольно далеко отсюда. Извините, великодушно, я не хотел бы об этом говорить». «Это вы меня извините. Наверное, я была чересчур назойлива. Вы не возражаете, если мы побеседуем на нейтральные темы?» «Ничуть», — сказал я. Вчера вы назвали имена трех давно умерших чародеев. Скажите, они действительно убивали драконов в честных поединках? «Давайте сначала определимся с терминами», – предложил я. Обычный человек весит около 80-90 килограммов и достигает до 2 метров роста. Драконы имеют до 15 метров длину, весят около тонны, покрытый чешуей, которая прочнее любой рыцарской брони, Ко всему этому они еще умеют летать и дышать на противника огнем. При каких условиях поединок дракона и человека можно назвать честным? Чародеи, которых я назвал, прикончили драконов в битве один на один. Но были ли их поединки честными, я затрудняюсь ответить. И как же им это удалось? Джакомо Бартолуиджи жил около 400 лет назад и о его схватке с драконом сохранилось не так много подробностей», – сказал я. Раальда, вырви глаз, был очень могущественным магом, и ему удалось остановить сердце Валериона заклинанием. Правда, перед этим ему пришлось немного потрепать дракона, чтобы уменьшить его запас жизненной силы. В частности, он поразил дракона в глаз, за что и получил свое название. «А третий... Э, Аберон... Как его там?» «Аберон Финдобаир», — сказал я. «Странно, что вы не слышали этого имени. Он жил не так уж давно. Дракона по имени Глиндарион он прикончил при помощи своего знаменитого меча, повелителя мол молний». «Так он был чародеем или рыцарем?» «И тем, и другим, насколько я понимаю», — сказал я. «Кроме всего прочего, он был королем эльфов». «Я так и думала, что Финдобаир — нечеловеческое имя». «Эльфийское», — подтвердил я. Аберон Финдобаир погиб во время пожара, который уничтожил его дворец. В этом же пожаре пропал его меч Повелитель Молний. Эльфы до сих пор не могут смириться с этой потерей. «Меча или короля?» «Меча, я полагаю», — сказал я. Короли приходят и уходят, а Повелитель Молний издавна был королевским мечом, вобравшим в себя несколько поколений эльфийской магии. «Какой бесчувственный подход!» «Или вы так не считаете?» «У эльфов другая система ценностей», – сказал я. «Нельзя подходить к ним с человеческой меркой. Эльфы живут по тысяче лет и не воспринимают смерть как трагедию». «По-моему, смерть одинаково страшна вне зависимости от возраста, когда она тебя настигает». «Если думать, что смерть – это конец, то вот так оно и есть», – сказал я. «Однако эльфы считают, что смерть – это переход в другое состояние». Начало новой жизни, если хотите. Вообще, религиозная система эльфов очень сложна, и никто из людей не может похвастаться тем, что постиг все ее тонкости. «А вы?» «Я тоже не могу похвастаться», – сказал я. «Я разделяю ваши отношения к смерти и хочу прожить как можно дольше». «Правда, приключения с драконами вряд ли могут этому способствовать».